Глава шестая. Гулять так гулять. Какими было сами не были спецназовцы, но на счастье Виктора они всё же не собирались проделывать долгий путь до залива Фансека на своих двоих. Хотя признаться, Нестеров принял слова Петона за чистую монету. На фоне уже проделанного марш-броска и имеющихся у них надбавок в выносливости и силу, звучало это вполне правдоподобно. А ещё у них имелась химия, которая могла взбодрить так, что усталости как не бывало. Не балтийский чаёк, о котором говорил батя, а нечто более забористое. Однако капитан решил, что для этого средства слишком рано. Вообще-то, уже через полчаса бега Виктор с ним поспорил бы. По его мнению, как раз самое время. Поначалу-то вроде было полегче, чем перед финишем у бухты. Однако уже совсем скоро Виктор начал прикидывать, без чего в своем снаряжении он мог бы обойтись. Не решившись от чего-либо избавиться, он начал всерьез подумывать, а не поднять ли спортивные умения до третьей ступени. Он так и не успел прийти к окончательному решению, когда пытка бегом по пересечённой местности закончилась. Не то чтобы окончательно, но они по меньшей мере остановились. Местеров смотрелся и сквозь листву подлескоры смотрел серую ленту грунтовой дороги. Не сказать, что шоссе, но вполне наезженная. Первая мысль присекла на ум: они дождутся темноты и побегут прямо по ней. Идея ему понравилась куда больше, чем забег по пересечённой местности. «Готовим бесшумное оружие», — приказал Питон и потянул из кобуры своего вепря. «Поправочка. Похоже, командир решил захватить транспорт. И эта идея Нестерова понравилась куда больше, чем пеший переход по дороге. Как гласит старая поговорка, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Виктор извлёк пистолет и спорно вернул на ствол глушитель. «Глуп». следом достал плечевой упор, гнутый из стальной проволоки, и вогнал его крепление в полоски на рукояти. Всё, к бою готов. В отличие от него снайпер группы закрепил прибор для бесшумной стрельбы на стволе винтовки и сменил магазин на снаряжённый дозвуковыми патронами. Капитан вопросительно посмотрел на Виктора. Бесполезно, покачал головой Нестеров в ответ на немой вопрос. Даже если дозвуковые патроны из моей горки пули вылетят с высокой скоростью, нужно отдельно крутить. Неужели не озаботился? Вздернул бровь питон. А заботился, конечно, и глушителей имеется. Только их у меня немного, а дистанция тут пистолетная. Не вижу смысла расходовать стучные патроны. Я и из вепря на полсотни метров положу в глаз, заверил Нестеров. Ой, Лия, кучность пистолета не позволит, усомнился капитан. Даром что ли я в умение вкладывался и снайпера открывал? Положу точно по месту, даже не сомневайся. Слышал, что у тебя настоящий артефакт, а не винтовка, с явной завистью произнёс снайпер, когда командир наконец переключился на остальных бойцов. Вот так сразу и не поймёшь, чему он завидует больше: горке или умению Мнестерова. Благодаря характернику тот видел суть всех спецназовцев, а потому знал, что Крюку до снайпера ещё далеко. Спицура-то она спицура, но видно, он пока ещё не достиг того уровня, когда государство готово вкладываться в бойца по полной. Вот Виктор сподобился, ну или всякий раз оказывался в нужное время и в нужном месте. Так и есть, единственный в своём роде, другой такой в мире нет, похлопав по горке, с гордостью заверил Нестеров. По возвращении, дашь пальную пару раз, попросил Крюк. Бесполезно, покачав головой, возразил Виктор снайперу. привязан на ко мне хоть тонну патронов из веди выстрелить не получится тут же аптечку может использовать посторонний чтобы вылечить владельца и с неё можно снять привязку здесь вообще без вариантов Жаль вздохнул крюк С хотелками разобрались отдёрнул их петон Вот и ладно теперь слушаем сюда нам нужен транспорт в идеале грузовик с Янки Крюк на тебе водитель вались на повал Снайпер утвердительно кивнул. Тополь с ними старшего машины, но это во плечо, больно, но не смертельно. Теперь кивась пришла пора Виктору. Остальные отрабатывают по находящимся в кузове. Валим наглухо, вопросов, вопросов нет. Рассредоточились. Виктор занял позицию за одним из кустов и поправил на себе кусок маскировочной сети. «Вроде бы несерьезно, но при его четвертой ступени камуфляжа нужен кто-то со столь же развитой наблюдательностью, чтобы оказаться с ним на равных. Любой, кто ниже, пройдет в двух шагах и не заметит, пока Нестеров сам себя не выдаст». Несмотря на то, что дорога была наезженной, и на ней наблюдались сегодняшние следы протекторов шин, ждать пришлось около часа. Признаться, Виктор сомневался, что они тут хоть что-то высидят». Когда прошла первая усталость, он прикинул, что время уже к коротким тропическим сумеркам, и сомнительно, чтобы в военное время кто-то раскатывал в префронтовой полосе до линии соприкосновения отсюда порядка 50 км. Невеликая даль. И вообще, по всему Никарагуа, с обеих сторон скоро начнётся комендантский час. Поэтому Нестеров мысленно уже приготовился к очередному марш-броску, но тут с юга То есть со стороны фронта послышалось завывание мотора грузовика. Ещё немного, и из-за поворота появился знакомый угловатый и допотопный Джеффри с открытой кабиной под маркизой, где сидели водитель и офицер. Расстояние плёвое, так что он это рассмотрел хорошо. В кузове из десяток весело гамонящих морпехов. Виктор вскинул к плечу упор увеличившегося в габаритах пистолета. При нужде он вполне мог отработать и в автоматическом режиме, как пистолет-пулемет. Правда, злоупотреблять этим все же не рекомендовалось. Конструкция рассчитана на использование такого огня лишь в экстренной ситуации. Первый выстрел за командиром, поэтому Виктор посадил мушку на свою цель и сопровождал ее в ожидании сигнала. Наконец раздался негромкий хлопок, кто-то в кузове вскрикнул – Местеров потянул спусковой крючок, вплетая свой выстрел в дробную перекличку хлопков остальных бойцов. Как и собирался, вогнал пулю чётко в плечо. Впрочем, чему тут удивляться, если дистанция всего-то не полных 30 м, а цель двигалась практически на него, даже упреждения не нужно брать. Офицер дёрнулся, согнулся и вывалился из кабины. С остальными было покончено в считанные секунды. Все же серьезно готовят спецуру, причем дело даже не в поднятых умениях, а в реальных навыках бойцов. Никто из Янки так и не успел выстрелить, максимум на что их хватило – это на вскрики убитых и стинания раненых. Одни опадали прямо в кузов, другие вываливались на землю. Каждый из десятка морпехов получил свой свинцовый гостиниц. Потерявший же управление грузовик свернул в сторону, проломился через подлесок и, упершись в дерево, заглох. Без назовцы тут же бросились к противнику, без тени сомнения добивая раненых. При том, что когда-то Виктор был готов защищать пленных от расправы бойцов Бабра при памятном разговоре с советской погранзаставы с оружием в руках. Сейчас никакого внутреннего протеста эти действия не вызвали. Просто ситуация не идёт ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Правды и добивать никого не собирался, а остался на месте, прикрывая товарищей со стороны. Пока капитан разбирался с пленным лейтенантом, Нестеров обошёл перебитое отделение морпехов, тела которых спецназовцы споры лишали одежды и укрывали в кустах, чтобы не обнаружили раньше времени. Пятеро из них не имели возрождений, остальные через какое-то время поднимутся. То есть половина не имела соответствующего образования, что немыслимо для вооружённых сил ДВР. А ведь может статься и на фронте имеет место такое же соотношение. А тогда его стараниями на тот свет отправится не меньше тысячи человек. От этой мысли Виктор Зябко повёл плечами, но самобечеванием заниматься не стал. Вместо этого заглянул в кузов и приметил брезентовую сумку прямоугольной формы, размером с почтовую посылку. Открыл её и удовлетворённо кивнул. Артефакт: аптечка. Ресурс: 73 из 100. Количество зарядов: 4. Состояние заряда 100%. Перезарядка 10 дней. Состояние механизма не взведён. Ты смотри, как продвинулись янки. Сообразование моих бойцов, может и не всё, слава богу, но аптечка местным дели морпехов прямо на зависть. На секундочку, даже ДВР не в состоянии обеспечить ими каждое отделение. Впрочем, вполне возможно, что артефакт взводный. Всё же в машине был лейтенант. А офицеру не пристало командовать отделением. Если, конечно, это не какие-то там элитные бойцы. Командир, не привязанная четверная аптечка, окликнул Виктор Петона, подняв сумку и демонстрируя трофей. У меня есть персональная одинарная. Позвольте позаботиться о моих солдатах, и я готов с вами сотрудничать, попросил лейтенант. Молодой, взгляд затравленный, но присутствие духа не теряет и думает о своих людях. «Правда, при этом готов помогать противнику». «А вот это уже плохо. Людей, безусловно, жаль, но они ведь солдаты». И давали присягу. «Ты и так расскажешь все, что мне нужно», – покачав головой, возразил капитан. Он уже избавил Янки от формы и наложил повязку на рану. Виктор и не думал обманываться на этот счет. Питон не собирался спасать жизнь лейтенанту. «Нужно будет, так он и аптечку использует, чтобы исцелить Янки». Причём не раз. Только это ни о чём не говорит. Он всё равно убьёт пленника. Пусть в нынешних реалиях эта смерть и не будет окончательной. Спецназ не берёт пленных на территории противника, если только им не нужен язык. Нестеров встретился взглядом с питоном, пожал плечами и закрыв клапан брезентовой сумки, отошёл в сторону. Хм, да. Красей саму собой знатный, и может статься, что в нём возникнет потребность уже совсем скоро. Хотя лучше бы не надо. Однако образец старой модификации и кроме крупных габаритов имеет и зрядный вес. Одна надежда, что эту добычу не придётся нести тому, кто её обнаружил. Отойдя в сторону, Виктор получил от Тайги комплект снятой с убитого формы и начал переодеваться. Прежде чем надеть гимнастёрку, пришлось застирать свежее пятно крови. Получилось не очень, но в глаза не бросается. Одежка оказалась великовата, как и ботинки. Но с этим придётся мириться. Сомнительно, чтобы они устраивали забеги в этой форме. От своей они ведь не избавились, а упаковали в рюкзаки. Тополь, ты же характерник. Можешь снять привязку? Минут через 10 подошёл к нему питон. При этом он показал компактную одинарную аптечку размером с пачку папирос. Виктор всмотрелся в неё, убедился в том, что она персональная, и отрицательно покачал головой. «Для этого нужна четвёртая ступень, а у меня только третья». «Мне кажется, такой артефакт стоит вложенного опыта», – заметил капитан. «Я не могу поднять умения, для этого нужно академическое образование», – отрицательно покачал головой Виктор. «Жаль. Ладно, на нет и суда нет. По коням, парни, бурый за руль». «Есть!» Без видимого энтузиазма откликнулся один из бойцов. Его настроение понять несложно. Джеффри довольно старая модель, если не сказать древняя, аж 913 года. А по тому управлять с такой калымагой то ещё удовольствие. Ну, что тут говорить? В Америке сейчас тяжёлые времена. Уже много лет продолжаются депрессия, и лишних денег на оснащение вооружённых сил нет. темпачи на морскую пехоту, которую вроде бы и используют в самых горячих точках, но при этом снабжают по остаточному принципу. Затея с машиной себя полностью оправдала. Катили по дороге как у себя дома. Питон плотно поработал с лейтенантом, а потому сумел получить достаточно подробные сведения о блоках постов занимаемых янки. Их они избегали, выбирая дороги, блокируемые самосовскими нацгвардейцами, с которыми можно было особо не церемониться. Янки вели себя нагло, как хозяева, а потому перли буром, и разведчики просто копировали их поведение, благо имея четвертую ступень лингвистики, все бойцы английским владели в совершенстве. За два с половиной часа, петляя по второстепенным дорогам, они успели отмахать порядка сотни километров. Обогнули гору Чонсо, где и бросили грузовик, загнав его в поросшую деревьями и кустарником овраг. Если обнаружат, то решат, что группа направилась на восток, к линии фронта, до которой оставалось порядка 50 км. "Петон, а что вам предпочтительней: компактная двойная аптечка или вот эта четверная бандура?" поинтересовался Виктор, когда они переодевались в свою одежду. "Однозначно компактная", ответил тот. «Отлично. Тогда по возвращении обменяем». «Идет», – с энтузиазмом согласился капитан. «Держи». Нестеров протянул ему сумку с артефактом. «А самому слабо». «Это пока не мое. Мое там, за линией фронта. Донесете – будет моим. Не донесете – не будет». «Вот ты жук». «Есть немного». «Бурый», – окликнул питон одного из бойцов. «Я». «Прими у тополя артефакт». «Есть?» Переодевшись, группа выдвинулась на северо-запад, к военно-морской базе Янкие в заливе Фансека. Тут всего-то 40 км, что в сравнении со 120 чистой обездилится. И вообще выход у Виктора пока удавался просто на ура. Сначала упало прорва опыта, потом большая часть пути на колёсах от необходимости нести аптечку его избавили, и наконец, как человека случайного в группе спецназовцев, не стали привлекать к дежурству. А жизнь-то налаживается. Разочарование их настигло, когда они вышли к заливу и обнаружили отсутствие там авианосцев. Волнение закончилось, и командование предпочло вывести корабли в океан. А то ведь сам черт не разберет, что произошло с Йорктауном и Энтерпрайзом. Поддержку же с воздуха можно осуществлять и с открытой воды. Время реакции чуть дольше. Но это ведь не проблема. Но это не проблема. «К тому же здесь есть сухопутная взлётная полоса». «Да, не всё коту-масленица», помяв подбородок недовольным тоном, произнёс Питон. «Это точно», — согласился с ним Виктор. «Итак, что мы имеем? Танкер, склады ГСМ и боеприпасов... Не так, чтобы и много». «Ну, если сумеем накрыть, то и немало», — возразил Виктор. «Это не нам решать. Наше дело — доложить». «Доложили», — Все тот же неизвестный голос выказал недовольство по поводу отсутствия на месте запланированных целей, но несколько оживился, как только узнал, что одно большое судно на рейде все же стоит, и тут же затребовал его координаты. Дистанция до цели слишком большая, как и погрешность в вычислениях Виктора, но с четвертой попытки достать его все же получилось. Капитан решил покинуть опасное место, где поблизости от его судна то и дело рвутся глубинные бомбы. Но в тот момент, когда танкер всё же пришёл в движение, в его утробе рванул очередной заряд. В небе и по сторонам ударили огромные огненные фонтаны, а затем пламя распространилось на расплескавшееся по воде топливо. Танкер "Изумруальдо" долго, по факту он даже не затонул, а выгорел. На дно пошёл лишь основательно обгоревший остов. А пока он сопротивлялся пожирающему его пламени, у Виктора запросили координаты склада артовооружения. Что он и сделал? Какая высота над уровнем моря? Запросил неизвестный. Высота над уровнем моря? уточнил Нестеров. Да, высота над уровнем моря. Только не нужно давать данные по карте, они у нас и так есть. Определите самостоятельно. Нам нужны максимально точные сведения. От меня до места 5 км. Боюсь, что с особой точностью мои данные отличаться не будут. Передавайте данные, потребовал неизвестный. Виктор взглянул на карту, потом произвёл свои вычисления. У него получилось на 5 м выше. В принципе, дело обычное. Ни одна топографическая съёмка не даст абсолютно точных данных, если только намеренно не отрабатывать определённый участок. Но насколько точны его цифры, неизвестно. Впрочем, плевать. Он сделал всё настолько хорошо, насколько мог. Дальше уже не его головная боль. Рвануло секунд через 20 после окончания его доклада. Да так мощно, что никаких сомнений в детонации боеприпасов. Ничем иным не объяснить огромное облако пыли и дыма и дрожь земли, докатившуюся до разведчиков. Не успели Янки осознать произошедшее, как раздался очередной взрыв. На этот раз воздушный, за которым последовал разлив топлива из цистерн и нешуточный пожар. Хрен на себе повеселились, произнёс крюк. В прошлый раз было круче, возразил Тайга, убирая от глаза визирки на камеры. Это точно, подтвердил Виктор, оценивающий сообщения эфира о прилетевшем опыте.